Глава двадцать восьмая. Дуняша в последний момент решила придать своему барельефу немного объема при помощи подкрашивания. Она на полпути развернулась, схватила подаренные ей краски и помчалась к посаднику. Жена посадника забеспокоилась, начала уточнять, готов ли барельеф или все же нет. «Пара часов». Успокоила ее боярышня, тряпочкой растирая едва видную краску. Дуня использовала нежнейшие тона, чтобы только подчеркнуть где-то тень, где-то черепицу на крыше или облако. Или шветочки дерева, через которые как бы открывался общий вид Кремля, она подкрасила посильнее. Со временем внесенные ею поправки выцветут, и барельеф вновь станет белоснежным. Но это тоже красиво. Просто сейчас Дуне захотелось внести больше жизни в него. Наконец она отошла. Белела помощницам убрать все лишнее и обернулась. На скамье у окошка сидели епископ Геронтий и боярин Афанасий. Они о чем то неспешно разговаривали. «Я закончила!» С улыбкой объявила боярышня, и мужчины поднялись. Зимнее солнышко тоже решило полюбопытствовать, И попыталась пробиться сквозь ледяные ставки. На полу появились озорные лучики, и весь зал преобразился. Лепо! воскликнул Фанасий. И вчера лепо было, а сегодня все словно ожило. Если бы рядом не стоял отец Геронтий, и я сам не видел, как вся эта красота создавалась, то я бы назвал тебя кудесницей. Да, что ты такое говоришь? Возмутился епископ. «Наслушался местной ереси. Городишь, не пойми что! А ты, отраковица, не слушай его. Дар Божий тебе дан видеть красоту и отражать ее в делах своих. Я свидетель тому, как ты, ведомая искрой Божьей и своим трудом, создавала это украшение». «Так и я о том же!» — воскликнула Фанасий. Прости, ежель не умеючи, выразился. Дуняша улыбнулась, растерянно огляделась, и поняла, что не знает, что делать дальше. Боярышня, тебе бы переодеться в красивое, а то сейчас лютно бежит, подсказал отцов товарищ, заботящийся о ней все последнее время. Ой! спохватилась девочка и помчалась в горницу, где ежедневно переодевалась в простое, чтобы работать и не беспокоиться о наряде. Каждое утро она приходила в дом посадника царевишной, а после снимала дареную княгине шубку и накидывала на рубашку простенький сарафан. Вечером его тут стирали, а утром следующего дня она вновь надевала его. За эти дни сарафан выцвел от стирок. Но разве эта мелочь может сравниться с чувством удовлетворения, которое Дуня испытала, завершив такую большую работу? Переодевшись в достойное, она зашла к хозяйке дома, чтобы вместе с ней войти в пиршественный зал. Поблажки по свободному перемещению по дому закончились, и надо было следовать приличиям. Просковья с нетерпением ждала ее. «Ах, как же мне не терпится посмотреть, что у тебя там получилось!» Раскрасневшаяся женщина обмахивалась платочком, и шумно отдувалась, попивая горячий напиток. Дуня рассмеялась, глядя на взволнованную жену посадника. Просковья уже давно изнывала от любопытства, но дала слово мужу, что не будет подсматривать, что получается у Дорониной. И теперь рвалась, чтобы приятно удивиться или разочароваться. Хозяйка дома приложила руку к груди желая успокоить разошедшееся в беге сердце. Но сейчас ее мало что могло остановить. Возле нее собрались все женщины дома, и всей толпой они ворвались в пиршественный зал, заставив посторониться собравшихся там мужчин. Вместе с посадником в зале находилось немало домашних и близких Алексею Васильевичу людей. Они нехотя отступили перед хозяйкой, с нисходительными улыбками наблюдали за поведением женщин. Те искренне охали, ахали, подходили ближе к барельефу, чтобы разглядеть мелкие детали. Отдалялись, желая охватить картину целиком. «Это же наш Кремль! Вон Троицкий собор, а там покрова Богородицы!» «Точно! А вот и наш дом! Смотрите, крыша видна!» Да здесь многие дома. Дивно! Да чего же дивно! Неужто ребенок все это сделал? Невозможно! Никак невозможно! Женщины все больше шумели, узнавая храмы и дома своих соседей. Восхищались, выказывали недоверие. Дуня подошла к посаднику и спросила его о том, помнит ли он об обещании, что умолчит о мастере сделавшим ему эту красотень. «Помню, боярышня Евдокия, и исполню». С большим уважением произнес Алексей Васильевич и склонил голову перед нею. «Я сам вижу теперь, что слава только смуту принесет в твою жизнь». Посадник даже поморщился, глядя на хорошо знакомых ему женщин. Все много лет жили в его доме. Помогали Прасковье по хозяйству и казались разумными. А вот же начали спор о том, не обманули ли их, когда запретили ходить и смотреть за работой Московской боярышни. Вдруг тут работала целая артель приглашенных мастеров. А Дуня, хоть и видела, что всем нравится ее работа, все же спросила: Доволен ли ты увиденным, Алексей Васильевич? Еще как! «Я теперь даже рад тем насмешкам, что были. Если бы не они, то не видать мне такой красоты». «И я рада, что ты рад», — засмеялась Дуня. «Только должна предупредить тебя, что не знаю, как долго можно любоваться моей работой». Посадник нахмурился. «Если дом не топить, то может что-то осыпаться, но поправить несложно». Те девушки, что помогали мне, сумеют справиться с возможными проблемами. А вообще они сами могут попробовать свои силы в этом деле. Я довольна их помощью и вижу в них дух к созиданию. Хм, здесь всегда кто-нибудь живет, так что дом не промерзает. А за девок спасибо тебе. Они похвастались уже просковьюшки, что смогут ее горницу украсить цветочным барельефом. «Смогут!» — утвердительно кивнула Дуня. Неожиданно посадник присел на корточки, чтобы не возвышаться горой над ней, и спросил. «Боярышня, подскажи мне, какой подарок хочется тебе привезти из Пскова?» «Не успела я погулять, разузнать, чем дышит город», — с сожалением ответила Дуня. А так целью нашего приезда было посмотреть на семью Пученковых и выгодно распродать изделия наших крестьян. Наверное, отец уже все продал. Я могу выступить с ватом, предложил Алексей Васильевич. Мне не откажут. Дуня сообразила, что он уже все разузнал? И спросила ее, думая услышать о каких-то личных, девичьих мечтах. Наверное, ожидал, что она грезит о красивом венце или шубе, платье, сапожках. Все это — дорогие вещи и послужат многим поколениям. «Не надо, сватом, Алексей Васильевич!» Покачала головой она и тише добавила. «Не вижу я Машиного счастья в этой семье. Уж прости». Посадник, понимающий, кивнул и поднялся. Уж ему ли не знать, что пестенея у многих поперёк горла стоит из-за своего гонористого характера. Не любят ее женщины. Сколько лет живет в Обскове, а своей не стала. Всякий разговор норовит перевести на тему, что в речи посполиты иначе, и надо бы как там поступать. Дуня засобиралась домой. Просковья немного задержала ее, чтобы выразить свои эмоции. Но Дуне уже хотелось на волю. Ей бы сейчас пробежаться по хрусткому снегу, скатиться с горки на санках или разогнаться на коньках, изображая конькобежцев. От чего то душа просила скорости. Афанасий снисходительно отнесся к тому, что барышня свернула к речке. Но напомнил, что на ней сейчас дорогая шуба. «Да я так... просто...» Со вздохом ответила Дуняша и направилась к дому. Боярыня Соломония велела никому не спрашивать девочку о том, как все прошло. Но на следующий день, когда она вернулась от посадника, то приказала устроить пир. И пусть этот пир был только для домашних, но чествовали Дуню, как взрослую. И ради нее все сели за один стол, как делалось это только в двух случаях на поминках или во время свадьбы. Дуняша, как какая-то княжна, распоряжалась раздачей пирогов и вин, не забывая подзывать за угощением и самых маленьких. Она очень ответственно отнеслась к этой задаче, и родня сопровождала каждое указывающее движение ее пальца шутками-прибаутками. И всем было весело. Да так весело, что спустя время... Когда настали именины самой маленькой пасниковой, то она потребовала такого же праздника Малышке нечестого не было нужно, а сбор всей родни и веселая атмосфера. И Поснякова даже не заметили, как для всех своих детей начали устраивать общий стол на именины, и эта традиция прижилась. Вести о необыкновенной стене в палатах псковского посадника Мгновенно облетела весь город, и его дома сождали желающие посмотреть на диковинку. Дуня слушала, что болтают женщины о том, на какие ухищрения идут недруги Алексея Васильевича, чтобы попасть к нему в гости, и улыбнулась. Для нее это было своеобразным признанием ее таланта. «Дуня, что-то так велое? — отвлекла дочь от мечтательного состояния Милослава. Я думала, что когда ты закончишь работу, то будешь рваться в город. Дуняша пожала плечами. Она тоже думала, что займётся наверстыванием упущенного. А вместо этого сидит и слушает, что говорят про её барельеф. «Не заболела ли ты?» не мотнула головой, ленясь отвечать. «Да что же это? То волк пропадает вместо того, чтобы быть подле тебя. Тут ты спишь на ходу. Семен пропал! Его ищут! Милослава раздраженно махнула рукой: Он не пропал, а. Боярыня наморшила лоб и тихо пробормотала про себя: Как же он сказал! А! -а, -а! Радостно воскликнула она и процитировала Семена. Изучает обстановку и переносит данные на бумагу! прямо как чужеземец заговорил не сразу и разберешь что сказать то хотел а потеряв интерес протянула дуня недавно к тебе прорывался хотел чтобы ты что то или кого то посмотрела так я же посадника была вот ты занята была а дома мы оберегали тебя следили чтобы ты высыпалась Дуня благодарно кивнула и с неохотой поднялась. «Ты куда?» «Так, пойду поищу боярича». «Нет, его говорю же. Целыми днями по городу рыщет. Честный люд беспокоит. Побьют его. Ей-богу, побьют. И не посмотрят на боярскую шапку». Дуняша все же переоделась и вышла во двор. Побродила. Поиграла с братом и маленькими Пасняковыми. Поболтала с Алексейкой. Она уже решила возвращаться в дом, как появился Семён и сразу же бросился к ней. «Дуня, я возле храма Покрова Богородицы видел маленькую девочку, похожую на твою подружку». «Какую девочку? Какую подружку?» «Твоя подружка Мотя рассказывала, что у них со двора свелись сестричку». Не помню, как её звали, но я уверен, что видел ее здесь. Дуня недоверчиво смотрела на Семена и пыталась сообразить сразу же несколько вещей. Белобрысых девчонок много, и все они похожи друг на друга, а опознать кого-либо из них по старшей сестре невозможно. И даже она не решилась бы доверять своим глазам в столь нужном деле. «Ну что ты стоишь?» — рассердился боярич. Надо опознать ее. Погоди, дай подумать. Не факт, что она сейчас там, где ты видела ее в последний раз. Она там. Упрямо заявил Семен, и лицо его стало каким-то жестким, злым, неприятным. Фу, ты мне рожи, ты не корчи? Поморщилась боярышня. Сколько можно учить тебя приветливости? Надо улыбаться, и тогда никто от тебя шарахаться не будет. А то, как зыркнешь, все замашну хватаются, думают, что ты к их добру прицениваешься. А ежели хочешь, чтобы они не рычали на тебя, а поступали так, как тебе нужно, то находи убедительные доводы. «Я краденую боярышню нашел, а ты даже посмотреть не хочешь!» Обиженно воскликнул он, привлекая внимание остальных. «Ну хорошо, пошли!» — согласилась Дуня. «Переоделась бы в нарядное», — посоветовал ей Семён. «Не гожи тебе в простецком». «Тогда надо вазок брать. В своей шубе я далеко не уйду». Волк задумался, потом отогнал любопытную дворню и зашептал. «Не надо вазок. Мы инкогнито». «Чего?» «Но ты же сама говорила, что инкогнито — это...» «Я знаю, что такое инкогнито». «Но при чем тут ты?» «Так я ж тайную разведку чиню». «Семён!» «Что?» Дуня хлопнула себя по лбу и посмотрела на синее небо, спрашивая, за что. «Все тут знают, что ты боярич-волк, приехавший в гости к боярам Посняковым. «Я никому не говорил и шубу снял». «А шапку? А куда ты возвращаешься после своих делишек?» люди все видят и идут к посниковым спрашивать не дурак ли ваш московский гость чё прямо так и спрашивали насупился семён нет а ну ладно облегченно выдохнул другими гадкими словами тебя называли но бояра не отвечала простите дурака он головой ударился в детстве и чудит всё шутишь Дуня всплеснула руками, но Семён уже осознал, что его инкогнито провалилось, и разведывательская деятельность была на виду. Все же его учили скрываться в лесу, а в городе он вообще мало жил, и непривычно ему. «Ну хорошо, я научу тебя как надо», — почувствовав воодушевление, объявила Дуня и побежала просить полушубок у дворовых. По ее размеру не нашлось, но так ей показалось даже лучше. Для Семёна она спросила другую шапку и получила сильно поношенную и чутка подъеденную молью мурмолку. Переодетые, они еле успели ускользнуть от Афанасия и других сопровождающих. Радостная и предвкушающая тайную операцию по опознании пропавшей Ксюши парочка быстро зашагала по направлению к церкви. «Она там милостыню просит», — сообщил Семён Дуня. «Представляешь, родовитую боярышню заставляют на паперте стоять!» Скрижетнул он зубами. «Погоди, может, это не она? А если и так, то сам знаешь, от тюрьмы и сумы». «Ты не понимаешь, она не для себя просит, а других нищих кормит. Там целая шайка». «Так уж и шайка». Дуня насторожилась. В конце XIX века шайки нищих существовали и были ужасающе жестокими. Намеренно калечащими детей, чтобы им подавали. Но сейчас их быть не должно. Нищие могут сбиваться в группу, представлять некоторую опасность. Но воровать детей? «Ну, может, не шайка?» пошел на попятную волк. Меня прогнали оттуда. Прогнали? Злые бабищи подняли вой. А мне что, воевать с ними? Так ты там уже засветился? Чего я сделал? Не понял. Сеня, чем ты слушал, когда я тебе рассказывала, как колобки проводят расследование? Они во время работы остаются в тени. А как только их увидели, опознали или прогнали, то это и называется. Засветился. «А, точно. Сделаем так. Я без тебя пройдусь и погляжу на светленьких девочек». Боярич вынужден был согласиться. Они вышли к нужной церквушке и остановились. Милостыню просили всего несколько человек. Места было мало, да и служба сейчас не проходила. Где-то в стороне проповедовал очередной растрига собирая народ, но вскоре его погонят. Дуне хотелось послушать его. На ее взгляд он говорил все то, к чему придут потомки, но сейчас церковь считает его речи вредными. Дуне не спешила вставать на чью-либо сторону, понимая, что, может, кому-то и не нужны святые отцы, чтобы чувствовать Бога в душе. Но подавляющее большинство нуждается в наставлениях. И какую бы правду сейчас ни открывали растриги, то была правда для личности, для повышения собственной ответственности перед Богом, а для государства ненужная ересь. С индивидуалистами оно не станет сильным и не пропадет под напором стремительно развивающихся соседей. Но Дуня не смогла бы никому объяснить свои мысли, потому что опиралась в своих рассуждениях на знание того. Как проходили последующие века. Поэтому она еще раз огляделась, вглядываясь в каждый уголок, но девочки среди просящих милостыню не было. Дуня зашла внутрь церкви, купила свечку, прочитала благодарственную молитву. Ей было за что благодарить Бога. Когда она вышла, то увидела крошечную фигурку в рубище, обходящую небольшую площадь, Худенькая малышка с распущенными белыми волосиками шла босиком по снегу с протянутой рукой. Ее жалели, подавали. Дуня остолбенела. На улице мороз, а кроха. Господи! А люди, они что же не понимали, что ребенок раздет? Охают, подают, крестятся и уходят. На негнущихся ногах она подошла к девочке. «Дуся, дай копеечку», — попросила она, — а то тётка заругает меня. Дуня смотрела на неё, не в силах вымолвить ни слова. Еле выдавила из себя. «Что? Ксюша? Ты?» Малышка смотрела на неё голубыми глазёнками и переминалась с ноги на ногу. Боярышня шокированно смотрела на ее ножки, покрытые язвочками, и неожиданно для всех подхватила девочку на руки. Та оказалась тяжеловата для неё, но Дуня ни за что не отпустила бы свою ношу. «Господи, как же так?» — шептала она, стараясь поскорее уйти с этой площади и при этом как-нибудь обмотать девочку своей одеждой. «Как же так?» «Детё, украли!» Завизжала где-то рядом, и Дуня поднажала, но поскользнулась и вместе с ношей рухнула. Еле извернулась, чтобы Ксюшка упала на неё. На них надвинулась тень, но это оказался Семён, а на него уже наскакивала какая-то баба, и подтягивались люди. ох -хо, хо Простонала Дуня, но вновь спросила девочку. «Ты же Ксюша?» Ксюша Совина? Не помню. А сестру твою как звали, помнишь? Мотька. Кого еще помнишь? Тятю и мамку. Хорошо. А я Ксюха, а не Ксюша. Вдруг поправила Дуню малышка. Ах ты, моя умница! Но ну теперь мы с тобой повоюем. Потерпи немного. Сейчас Семен всех раскидает и. «Это ж лазутчик. Ратуйте, люди! И воровку держите! Она мою дитятку украла!» Дуня видела, что Семену не справится. А если оружие доставать и кровь лить, то ситуация обострится до крайности. Она выпрямилась и постаралась призвать всех к порядку. «Да как вы смеете на бояре на руку поднимать? А ну прочь!» Кто-то отступил но всего лишь на шажок. «Никакой это не боярин. Вы на его разбойную рожу посмотрите. Даром, что молодой. И она прохиндейка. одежка то не по плечу. Да и драная. Точно. Тать то и лазутчик. А девка за гроба «Да кого вы слушаете?» Грозно сверкала очами Дуня. «Я именитая боярышня». «Боярышни не такие». Они все красавицы, одна лепше другой. А ты задохлик какой-то. Фо. да и срамно одета для боярышни. У Дуни начали отнимать Ксюшу, но та больно кусала чужие руки. И тут с одной стороны подоспела стража, а с другой — Афанасий с Гришкой. Дальше все было как в тумане. Уже вечером Дуняша невнятно бросила родным, что их всех повязали, и дело шили, потом захихикала и еле отпоили ее. Соломония сама полоснула холодной водицей лицо Дуняши, читая наговор, а после отослала ее спать. Всем было понятно, что девчонка перепугалась и несёт околесицу. Дуня и правда испытала стресс и находилась в нездорово возбужденном состоянии. Против нее чуть действительно не организовали дело. Но визгливая баба потерялась по дороге к посаднику и засомневавшийся народ ввел Дуню во двор Алексея Васильевича, как требовал Афанасий с Гришкой. А так-то хотели сразу в пару бросить. Ну а дальше опознали боярина Афанасия, саму Дуняшу и Семёна. А за маленькую Ксюшу сказали слово все Доронины и многие из их дворни. Этого было достаточно, чтобы отдать ее им. Опросили и саму Кроху. Оказалось, что она сама выбежала со двора посмотреть Мишку, а дальше запомнила только долгую дорогу в чужих телегах и, наконец, тетю, которая ее признала и научила жалостливо просить милостыню. Посадник дал знак своим, чтобы искали тетю и привели на провёж. Ксюша же сказала, что по снежку ходила помаленьку, Чтобы не студить сильно ножки. Но Дуня слышала в ее груди хрипы, даже стоя в стороне. Малышку предстояло долго лечить, но, даст бог, все обойдется. С этими мыслями боярышня легла спать и поняла, что ей хочется домой. Поскорее бы Пученковы дали ответ, пока еще чего-нибудь не произошло.